Как тебе понимаешь, — начал он, — сложно все это, непонятно. А с научной точки зрения я тебе только одно скажу. Вряд ли это другая планета, и тем более звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет. Давыдов покивал. — Аквариум, — сказал он убежденно. И солнце здесь вроде лампочки, и стена это желтые до небес. Слушай-ка, вот этим проулкам я на рынок попаду или нет? — Попадешь, — сказал Андрей. — Адрес мой не забыл? — Не забыл, вечером жди. Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега грохоча скрылась в проулке. Андрей направился домой. Вот славный мужик, думал он, растроган солдат, В эксперимент он, конечно, не пошел, от трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он раненый, хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар. Да и не один он здесь такой, дрогнувший много здесь таких. По главной уже вовсю разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли они сами как-то переменились... Но они уже вовсе не казались такими наглыми или тем более страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на солнце пеки, тараторили, искались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с черными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто в городе объявилось вдруг огромное количество нищих. У ворот своего дома Андрей увидел вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись, опустив меж колен натруженные руки. — Баки потеряли? — спросил он, не поднимая головы. — Посмотри, что делается. Андрей заглянул в подворотню и ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лампочки. Только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка. — Господи! — сказал Андрей и засуетился. — Я сейчас, подожди, сейчас сбегаю. Он судорожно пытался припомнить, по каким улицам они с Дональдом гнали вчера ночью и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова. — Не надо! — безнадежным голосом сказал Ван. — Уже приезжала комиссия. Переписали номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но, может быть, хотя бы к утру, а? — Ты понимаешь, Ван, сказал Андрей, — это был такой ад кромешный, стыдно вспоминать. — Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было. — Дональд уже дома? — оживился Андрей. — Да. Он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел. — Вот как? — проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора. И вдруг ему до такой степени невыносимо, почти до истерики, до крика захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро... Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор на свою лестницу, наверх через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия.